Лабант послал практически всех своих летающих драконов, а их было отнюдь немало, на войну с седьмым архидемоном. Вообще летающие драконы были живучими, но не обладали сколько-нибудь значимыми атакующими способностями и не могли кардинально изменить ход сражения. Их основная задача заключалась в транспортировке людей и грузов, поэтому командование определило их в тыл. На передовой они быстро погибнут, а заменить их некем немногие существа умели летать. То, что оказывало существенное влияние на битву, сопровождалось соответствующими рисками. По небу величаво летел крупный дракон-самец. На его спине сидел дракон в багровой одежде, что говорило о его принадлежности к лобанду. К дракону ремнями была привязана пассажирская кабина, смахивающая на корпус судна. Впереди махал крыльями дракон поменьше, и его седок исполнял роль телохранителя. «О чем только думает его превосходительство?» Негромко спросила Роза, глядя в окно кабины. В приватной обстановке она называла Владимира батюшкой, но перед незнакомцами придерживалась этикета. «Мы не знаем, он лишь приказал нам охранять вас». «Понятно». Розу окружали авантюристы, которых нанял личный герцог. Это были верные и надёжные люди, без единого пятнышка на репутации, отличающиеся безукоризненным поведением. Как и ДЛ, они выполняли государственные задания по противостоянию Даймонам и Архидемонам, Разумеется, отряд состоял только из женщин. Кроме них в кабине никого не было, Розе не разрешили взять ни служанку, ни Камергера, чтобы не перегружать дракона. Обычно дети аристократов бунтовали против некомфортных поездок, но Роза родилась в семье низшего дворянина и привыкла к путешествиям, поэтому не стала возражать. Ее даже не укачивало. «Батюшка, что же вы задумали? Особенно в такое время?» Из-за четвёртого архидемона храмы Нили работали чуть ли не в круглосуточном режиме. Роза не понимала, зачем герцог вызвал именно ее, высокорангового служителя Синего Бога, и отправил на летающем драконе в дальний путь. И все же это был прямой приказ, которого она не могла ослушаться. Владимир славился осмотрительностью и благоразумием, но не стал бы давать принцессе Роз подобное поручение просто так. Однако на этот раз Роза не понимала его замысел и только накручивала себя догадками. «Как там Грегор на войне? Цел ли он?» – мрачно подумала она. За окном синело ясное небо, дул легкий ветерок, но даже природная красота была не в силах развеселить Розу. Девушка в очередной раз принялась корить себя за то, что может помочь любимому только молитвами. Из-за особенностей развития летающие драконы плохо видели в ночное время. Драконы тоже мало что различали в темноте. Если не было срочности, ближе к вечеру наездники начинали искать большую ровную площадку, приземлялись и разбивали лагерь. Так произошло и на этот раз. Подходящее место обнаружилось уже в сумерках. Подсвечивая себя магией, солдаты и авантюристы принялись обустраиваться. Розу, леди из высшего общества, освободили от тяжелой работы, поэтому девушка разложила портативный столик, достала бумагу с ручкой и принялась составлять краткий отчет для герцога. Она не очень далеко отошла от охраны и вообще была не из тех, кто слишком сильно сосредотачивается на чем то Забывает об окружении расслабляется, но когда за спиной раздался чей-то голос, Роза чуть не подпрыгнула. Я ждала этого момента! Девушка вскинулась, сейчас она была совершенно одна, однако смутило ее не это. Этот голос! Я знаю его! Это вы? спросила она, всматриваясь во тьму и, уловив легкое движение, шагнула во мрак ночи. Идти по лесу оказалось неожиданно трудно. Сперва Роза хотела зажечь волшебный огонек, но вовремя вспомнила, что не поставила телохранителей в известность в нежданном гости, и передумала. «Кошмар. Ничего не разобрать. Такое чувство, будто я прошла по меньшей мере сотни метров, но...» Она обернулась. «Да, лагерь тут. Совсем рядом». Немного погодя, таинственный провожатый и остановился, и зажёг на ладони маленький шарик света, позволив рассмотреть себя. «Всё-таки это вы!» Сказала Роза со странной смесью радости и напряжения в голосе. Магический свет выхватил аккуратное красивое лицо, слабо поблескивающие золотые рога, и длинные густые волосы сочного фиолетового цвета, которые Роза не забыла бы никогда. Эта демоница в прошлом спасла ее от второго архидемона. Дева Росс, я ждала этого часа, часа, когда встречу тебя здесь, в этом самом месте. Она высокоранговый служитель Банавсеги всяки дарует силу предвидения. Значит, вы знали, что найдете меня здесь в это самое время. Поэтому она знала, что я выживу после встречи со второй. Что ж, удобно. Ведущий будущее всегда на шаг впереди. Мой бог посылает мне знамения грядущего, однако они не всегда сбываются. У будущего много дорог, много ответвлений и перекрестков. Точка, в которой мы встретились, стоит на пути к будущему, которого я жду с огромным нетерпением. И кажется, я наконец-то дождалась. Женщина запнулась, пару секунд помедлила, а затем уверенно величественно изрекла: Платиновый герой убьет седьмого архидемона, и тогда все будет решено окончательно. Второй архидемон укроется здесь. Она протянула клочок бумаги, на котором в торопях была нарисована карта. Взглянув на нее, Роза сразу узнала, землю на отшибила банда. Она действует, руководствуясь прихотями, и не сидит на одном месте. Ее нельзя просчитать. Если платиновый герой будет искать вторую обычными методами, то потратит очень много времени. Всевышний поведал, что когда я передам Деве карту, судьба будущего окажется в руках платинового героя, и тогда моя роль будет исполнена». Роза не знала, как проявляется благословение Бонавсеги, но после этих слов уловила в голосе демоницы мрачную решимость и почувствовала смутную тревогу. «Вы говорили, что архидемоны властны над жизнью своих даймонов». «Если вторая падет, вы спасетесь? в «В каком-то смысле?» Спокойно ответила женщина. Падет она, не встанет и меня!» Роза охнула, однако женщина мягко улыбнулась и пояснила. «Я пошла к ней в услужение, прекрасно зная об этом. Я была готова ко всему!» Она давно настроилась погибнуть, поэтому смотрела на смерть философски. «Моя госпожа убила многих демонов с моей родины. Стоит упустить шанс, и тогда она снова утопит города в крови!» Твердо сказала женщину так, будто обсуждала свою работу. В этот момент она как будто вспыхнула внутренней красотой. «Дева Рос, что сделаешь ты, если будешь знать, что сможешь спасти дорогих тебе людей ценой своей жизни?» Роза растерянно промолчала, но демоница и так знала ответ. «Я уверена, что ты поступишь так же». Она потушила огонь, развернулась и исчезла во тьме леса. Роза еще какое-то время постояла, глядя вслед, затем развернулась и обомлела... Так темно было здесь и так ярко съели огни лагеря. Если я доверюсь Дейлу, второй орхидемон было настоящим чудовищем, она всегда появлялась из ниоткуда и с радостью устраивала резню. Дейл захочет покончить с ней, но если он не будет знать, где найти вторую, то будет искать очень долго. Девушка взглянула на карту в руке и крепко зажмурилась. Когда он убьет ее, то погибнет и эта женщина. Жалко ли мне ее? «Безусловно. Но стоит ли жалость того, чтобы страдали невинные? Ни за что. Она права. Если бы передо мной встал такой выбор, я бы с готовностью пожертвовала бы собой. Скорее всего, эта женщина жила именно ради этого момента. Я не вправе поддаться своей слабости и осквернить ее благородство». Роза открыла глаза и решительной походкой направилась к лагерю. Тем временем война на севере перешла в заключительную стадию. Объединенная армия союзных стран продолжала упорное наступление. Образ платинового героя, неизменно находящегося в самой гуще схватки, воодушевлял солдат, а вид опустошенных земель, по которым они проходили, разжигал праведный гнев на захватчиков. Они не могли допустить, чтобы их родные места постигла та же участь. Общий враг сплотил людей из разных стран, и они были готовы идти до конца. В результате седьмой архидемон был повержен, с его смертью погибли и даймоны. Остатки вражеской армии бежали, вероятно, стоило догнать и добить их, но сейчас они не представляли угрозы. Голову агрессора отделили от туловища, чтобы потом представить лидерам стран Союза. Земля осталась опустошенной, изрезанной шрамами от яростных сражений, но это была победа. Окончательная, в отличие от ситуации, когда страны воевали друг с другом. Скорбная пора агрессии и захватов закончилась. В сердцах людей затрепетала надежда. И именно надежда в образе платинового героя воздевшего над головой флаг принцессы фей, легла в основе новой повести, которую будут передавать из поколения в поколение. Пока передовые силы бурно праздновали победу, Дейл получил тайные известия от личного посыльного герцога Эльдиштета. «Вы узнали, где сейчас старый архидемон?» Владимир сообщил ему сведения, которые передала Роза, а также результаты дополнительного расследования. Дейл искал вторую с помощью информационной сети Тислоу, Его клан обладал связями по всему миру, однако даже это не помогло ему отыскать всего-навсего единственного архидемона. Не нужно и говорить, что опытные и гордящиеся своей репутацией осведомители были вне себе от злости. «Видимо, у герцога свои источники», – рассудил юноша. «Ну ладно, это не важно. Осталось два архидемона. Первый и второй. Ну, первый правит Василио. его всегда можно найти. Так что лучше сосредоточиться на втором. Нельзя упускать ее. Правительство Лабанда также не собиралось оставлять угрозы без внимания. Если второй архидемон вдруг решит устроить массовую резню, с ней не справится даже армия хорошо обычных солдат. Решающий удар ей сможет нанести только герой. По самым скромным подсчетам предполагаемый урон выходил колоссальным. Но наибольшую опасность представлял страх. Армия седьмого архидемона опустошала огромные территории, невидимый магический исток четвёртый выкашивал целые страны, По сравнению с ними, вторая причиняла не так уж и много вреда. Однако боялись ее не меньше. Дело было в непредсказуемом характере. Вторая всегда появлялась неожиданно и устраивала масштабную резню, не кого никого и упиваясь смертями. За ней тянулся след из трупов смердящей кровью. Именно это и вызывало неконтролируемый практически животный ужас перед ней. Еще ни разу Дейл не встречался со второй, только с ее даймонами, которые вызывали жалость даже у него. Ее слуги, хотя правильнее было бы назвать их куклами, имели усиленные тела, поразительные выносливость и живучесть, однако при этом чувствовали всю полноту боли. Даже нечеловеческие страдания не могли лишить их рассудка или убить, вторая запретила им это. Дейл рубил даймонов мечом, пронзал стрелами из арбалета, рвал на куски магии до тех пор, пока они не переставали двигаться, и каждый раз подавлял жгучее желание бежать как можно дальше, Когда в последние мгновение жизни на лицах несчастных отражалось облегчение, в этот момент к нему кто-то подошел. Вырванный из раздумий юноша поднял голову и встретился взглядом с Грегором. Друг заметно устал. Должно быть, он впервые командовал настолько большим войском. Благо ему подсказывал блестящий советник герцога. Впрочем, Дейл даже с его помощью не справился бы. Как он успел убедиться, его максимум — небольшой отряд на передовой. У каждого было свое место. Дейл, ты идешь? Спросил Грегор. В текущей компании Дел подчинился ему, но и проигнорировать приказ герцога, о котором Грегор уже знал, тоже не мог. Ага, Его Превосходительство говорит отправляться немедленно. Грегор ненадолго задумался, а потом неожиданно сказал: Я с тобой. В смысле, а как же обратный марш? С этим и мой заместитель справится, а вот вторую одолеть будет не так-то просто. Скорее всего, мы полетим на драконе, поэтому придется ограничиться малым отрядом. Подходящая кандидатура, как ты понимаешь, можно по пальцам пересчитать. Ты прав. Со странным спокойствием согласился Дейл. Конечно, я бы лучше отправился в одиночку. В конце концов, сейчас мне хватит сил, чтобы прикончить вторую. Но Грегор и Герцог не знают, что я стал Даймоном. Они не поймут, если я откажусь от помощи. Грегор, в свою очередь, осознавал, что в такое ответственное время не должен перекладывать свои обязанности на других. Однако интуиция говорила, что не стоит отпускать другу одного, Тем более сейчас, когда седьмого не стало, его войско уже никто не угрожал. Поэтому юноша уже начал прикидывать в уме, как бы побыстрее передать командование советнику. Возможно, с Дейлом мог бы отправиться кто-нибудь другой, но этого другого еще предстояло найти, а время поджимало. Как сан и как друг, Грегор не должен был просто так отпустить героя. Особенно, когда тот находится в нестабильном состоянии. «Я никогда не заменю ему Латину, но хоть какая-то поддержка обязана быть». «Без нее он сгинет. У меня тоже есть своя роль». «Да? Тогда не буду останавливать». Коротко ответил Дейл, встал и направился к серому летучему волку, закованному в платиновый доспех. Грегор встретился взглядом с Хагелем, прочитал в его глазах те же мысли и тихо вздохнул. Сбора не заняли много времени. Грегор передал свои полномочия советнику и подыскал подходящих людей для похода на вторую, Не забыл он и о передвижения. В послевоенной суматохе надсмотр за летающими драконами был ослаблен, и ему удалось взять одного незамеченным. В итоге за головой второго архидемона отправились Дейл, Грегор и несколько превосходных магов, специализирующихся на поддержке. Обратная дорога в Лабанд северо-восточного края континента заняла несколько дней. И все равно это было намного быстрее, чем идти пешком. Хагель ни в чем не уступал чешуйчатым братьям по небу, Заказанный для него в тислу неполный доспех не стеснял движений, а особое седло позволяло Дейлу крепче удерживаться на его спине. На ночь отряд встал лагерем. Будучи Даймоном, Дейл преспокойно шел бы несколько дней подряд без еды и отдыха, но он не мог принуждать к этому остальных. Уняв нетерпение, он шагнул к костру. Грегор сидел около огня и читал письма. На коленях у него лежало несколько особых цилиндров, запечатанных воском, которые заменили конверты то так к нему постоянно почтовые голуби летают. С отцом переписывается. Наверное, после военных делах. Догадался Дейл, заметив ровные аккуратные строчки на бумаге. Герцог Эльдештед в любой ситуации оставался педантичным человеком. Дочитав одно послание, Грегор распечатал другое, пробежал его глазами и нахмурился. Ты чего? спросил Дейл. Ничего. Как знаешь? Из-за своего положения Грегор не мог обсуждать государственные дела даже с близким другом. Дэйл понимал это и не настаивал на ответе, занявшись вместо этого созерцанием колеблющихся язычков пламени. Грегор бросил на него косый взгляд и вернулся к чтению. Закончив, он бросил письма в костер. Тонкая бумага мгновенно вспыхнула и осыпалась пеплом. Лабант начал дипломатические отношения с Василио. Это весть немало сдачила Грегора. Долгое время Василио не шел ни с кем на контакт, И вот первый архидемон нарушил многолетнее молчание и отправил во возблик посланника с официальной миссией. Он выражал глубочайшие соболезнования народу людей, пострадавшему от действий злобных архидемонов, и уверял, что не разделяют их устремлений. Вообще злобные архидемоны преследовали свои деструктивные цели. Однако из-за необщительности демонов люди не знали разницы между ними и гребли всех под одну гребенку. Первый архидемон боялся, как бы на этой волне не началась массовая дискриминация демонов, и поспешил установить дружеские отношения с самым активным участником нынешней войны. Лабант не стал отказываться от предложения, и за закрытыми дверями уже началось обсуждение будущего союза. «Но почему отец рассказал мне об этом именно сейчас? Что он от меня хочет?» — спрашивал себя Грегор.